Глава 4. Внезапно Томас нервно хихикнул. Это было так не свойственно гордому и временами надменному рыцарю, что Олег вытаращил глаза. Что-то съел? Ума не приложу, сказал Томас торопливо. Ведь мы в самом деле топчемся погами твердь небесную, о которой говорил прилад. В самом деле видели Илью пророка, видели ангелов. Пусть и далеко, как на земле видим разве что жаворонков в небе. Но даст Бог, увидим и близко, как ворон на земле, то бишь, как сизых крылых голубей, кротких и невинных. У них же по четыре крыла, усомнился Олег. А у архангелов по шесть. Как летают, непонятно. Уроды, наверное. Томас мгновенно вскипел. С аркаликой я попрошу. Да чего там? отмахнулся Олег. Ведь когда твой Бог создал человека, он велел всем ангелам поклониться тому, созданому. Значит, мы выше ангелов? Сэр Калика сказал Томас раздраженно: "Если и есть люди выше, то это, скажем, Яра или мой дядя. Но ты при чем?". Олег удивился. Разве в вашем писании не сказано, что мы по образу и подобию, даже не ангелов, а того, как говорит Сатана, бородатого? Томасу от неслыханного святотатства перехватило дыхание. Он только каркнул сипло. Да как ты? Как ты сме сме Нет, ты понимаешь, что речёшь? Господь это сама святость. Ты тоже святость, ответил Олег. Местами. А местами не совсем. Местами же совсем не святость. И есть в тебе места, даже пятнышки, которым сам сатана позавидует. Что значит творение пошло дальше творца? Томас краснел, бледнел, покрылся пятнами, но от возмущения не мог найти слов, чтобы сразить язычника врас и на повал. А Олег внезапно настрошился. Его широкая тлань, как тяжелая балка, пригнула рыцаря. Далеко впереди по воздуху летели два ангела. Их четыре крыла часто били по воздуху. Ангелы не плыли, как ожидал Томас, и даже не летели, как летят, скажем, гуси. Их дергало из стороны в сторону. Томасу они напомнили беззаботных мотельков с их дерганым полетом. И еще подумал, что летящих гусей дракон переловит с легкостью. А с такими вот наверняка промахнется. Если же ангел пролетит над землей, то змея Горыныч может убиться вовсе. Крестьянский или исламский? спросил Олег напряженно. Или монофизитский? Я не вижу гербов, ответил Томас раздраженно. Как иначе узнать, кто есть кто? Смотри, предостерег Олег. Как будешь драться? Но ангелы же бесплотны и незримы. Тогда они не смогут нам вредить. Ответил Олег, тяжело дыша. А захотят, придётся воплотиться в материальное. Как у тебя с кулаками? Ещё не отбил. Вот и хорошо. Сразу лупи по голове. Имя не спрашивай. Нужны мне их имена. И гербы не спрашивай, поправился Олег. Девизы тоже. Пока будешь рассматривать так лезадрон хвост у льва, словом, сперва лупи, а потом смотри. Томас ответил без колебаний, и калик и понял, что решения рыцаря окончательные и бесповоротные. Нет, я не смогу поднять руку на посланцев верховного сюзерена. Я хочу найти и освободить Ярославу. Если надо, то и на коленях встану, буду просить, даже молитвы выучу дьяволых. Ибо мне без Яры не жить, а встать на колени перед ангелами, ликами божими, непозорно даже для рыцаря. Правда, я король Тож, думаю, не позорно даже для императора. Он глядел с вызовом, но Калика лишь развел руками. Томас пригнулся ниже, ибо ангелы направлялись в их сторону. Олег даже дыхание затаил. Кусты сомкнулись над их спинами, но он страшился, что блеск металлических доспехов увидят и сквозь зеленые ветви. Клопание крыльев стало громче. Сверху обрушилась тугая волна воздуха. Кусты зашевелились, открывая их обоих. Олег сжал посох, начал подниматься, уже готовый для боя. Две белых фигуры летели над верхушками кустов тяжело, но главное миновали, не рассмотрели. Томас тоже вскочил, испуганный, неверищий, глаза сияли радостью, но вдруг потянул благородным носом, поморщился. И здесь чесноком воняет. Это и понятно, хмыкнул Олег. В аду ещё не притерпелся. То в аду, чёрт неушто, и здесь одни иудеи. Ну и что? Удивился Калика. У тебя ж их не вера. Да как-то там на земле не больно их встречаешь. Разве что когда деньги понадобятся. А тут без их слова шагу, как видно, не ступить. В аду одни иудеи. Здесь и держатся как важно. Гордые. Такие не кланяются верно. А мне хоть и святой Петр, но все же я рыцарь, а он иудей. А это даже меньше, чем простолюдин. Да, сказал Олег серьезно. Тебя ждет жизнь веселая. Почему? Да твой бог тоже, того Томас сказал с неудовольствием. Сёр Калика. Как ты умеешь выдумывать неприятные вещи? То сомневаешься в непорочности пречистой девы, то тебе мерещится, что Господь был иудеем. Олег засмеялся, но смех Томасу показался горьким. Он спросил настороженно: "Ты чего?" Да так, вспомнил. Приходит старый иудей к ребе говорит с мольбой: "Что делать? Помоги, мой сын стал христианином". Но Реба задумался, отвечает: "Трудный вопрос. Приди завтра, я переговорю с Яхво". Старик едва дождался утра, прибегает. "Ну что?" кричит. "Говорил?" "Говорил", отвечает Реба. "И что ответил?" Реба развёл руками, говорит: "Ничем не может помочь. У него поверишь ли? Та же беда". Томас долго думал, переваривал, наконец просиял. Значит, став христианином, сын Божий перестал быть иудеем? Олег взглянул на него странно и даже с некоторой долей уважения. По крайней мере, так было задумано. Долго пробирались молча, затаивались. Вечноцветущие розы пахли одуряюще. В огромных цветах копошились насекомые, собирая пыльцу. Олег заметил и указал сихитцу Томасу, что пыльцу не переносит с цветка на цветок и ба опылении тоже плодское самоокупление. А здесь, видать, плоцкие у техи недопустимы даже для растений. Томас сказал жалким голосом. Царкалика. Олег, я понимаю, у тебя за душой нет ничего святого, потому так и сголяешься. Но это же мой рай, не хвост собачий. Я не смогу здесь идти такой свиньёй, как идёшь ты. Не могу поднять руки на светлого ангела, посланца Божьего. Если бы скажем, ангела ислама или бандизма, то вот мой меч. Теперь мой Но это те, которым ежедневно возношу, ну, должен возносить молитвы и просьбы, когда не в походе. Не искаль зубы, мерзкий язычник. Я всё время в походе, даже когда в родном замке. Ладно, ладно, согласился Олег поспешно. Это я понимаю. Как я в походе? Я если даже в пещере. Томас бросил подозрительный взгляд, полный предупредительного гнева, но Калик был серьёзен, на самом деле серьёзен. Они нагло прикидываются. Зелёные глаза обшаривают деревья далеко впереди, а уши шевелятся как у волка, и даже, как почудилось Томасу, вытягиваются и загибаются воронками. Воздух был холодный, резкий, с запахом и вкусом солёной рыбы. Издали доносился тяжёлый грохот. Каменистая земля слегка вздрагивала. Олег не сбавлял бег. Грохот становился мощнее. Томас ощутил на губах привкус соли. Впереди выступили из серых сумерек тёмные суровые скалы. Огромные мрачные волны с грохотом обрушивались на каменную стену. Томас чувствовал немыслимую тяжесть водной массы. Земля вздрагивала от удара, волны с оглушительным грохотом разбивались, брызги взлетали вверх как искры из костра. Скалы снова застывали, мрачные, влажные, в клочях быстро тающей пены, а седые волны с ворчанием отползали. уступая место другим, что угрюмо и грозно вздымались вдали, нагнетали валы, тяжело и угрожающе шли на приступ. Ещё дальше в крохотной бухточке виднелся горделивый дракар со зловещающей заадранной мордой. Красные щиты висели вдоль борта, придавая дополнительную защиту. Парус убран, вёсла спущены на воду, на места гребцов пока пустовали. "Минуем вон тот дворец", сообщил Олег. А там рукой до христианского рая подать, наверное. Что за дворец? – прошептал Томас. Он светится, как будто из хрусталя и золота. Он в самом деле из хрусталя и золота. Взглянул и мимо. Томас на бегу не просто взглянул, а заглянул в распахнутые ворота, ахнул. Олег видел, как железный рыцарь начал завороженно замедлять шаги, бессильно выругался. Из ворот неслись удалые песни, крики, веселые вопли. Звенело оружие. Томас остановился вовсе. Олег видел даже издали часть ярко освещённого зала, где вместо светильников ярко полыхают огненные мечи. Томас. Томас вздрогнул, оглянулся на Олега. Олег видел, как рыцарь попятился, но из ворот вышли трое могучего сложения воинов, все в врагатых шлемах, простых накладных доспехах, с голыми полукоть руками. Ноги до колен закрыты железными поножами. На сапоги простые, непригодные для скачки. Завидев Томаса, заорали, направились к нему. Мечи не вынимали, короткие, из плохого сыродутного железа, как отметил Томас. Он остался на месте. Трое с ходу начали хлопать по плечам, щупать доспехи, один полеса подниматься, другой протянул гигантский рог. Томас, принимая вызов, взял рог и осушил его, не отрываясь. Викинги заорали. Томас опомниться не успел, как уже тащили во дворец. Он беспомощно оглянулся на Олега, растерянный, но глаза взбужденно блестели. "Олег!" закричал Томас. "Это друзья. Это язычники!" напомнил Олег езвительно. "Но они, они друзья. Тебе-то что?" отозвался Олег. "Хоть и родне, но здоровайся, дух, да ходи". Он поднялся на крыльцо. Отврат быстро окинул цепким взором гигантский зал, залитый зловещим светом от жутко блестящих мечей. На высоком помосте сидели крылатые валькирии, ткали, пели жуткими голосами зловещую песнь. Олег присмотрелся, так и есть. Ткут из человеческих кишок, всё как обычно. 11 валькирий, не достаёт ли Штой? Забыл её имя. Ага, Брунхильд нарушила приказ Одина дать победу Хьяльм Гуннару, а дала Агнару. Тот сражался лучше. Так и осталась погружённой в сон, пока не разбудил Сигурд. Та сторона зала тонет в смеси дыма с паром, Очаги горят вдоль всех стен. Викинги орали песни, пили хмельное молоко, казихи и друн. В центре зала возвышался гигантский котел. Олег сразу с холодком по коже вспомнил другой котел, очень похожий – котел с киевского царя Ариана. Правда, в том варили людей, а тут по запаху можно узнать, что варится мясо вепря са хримнира. Если это тот чудовищный зверь, что опустошал окрестности Мидгара. Тогда его ловили и асы, и ваны, и даже цвеги, и он малость помог. Не стоять же пнём, если зверь с дуру выметнулся прямо на него. Огромный толстый мужик, поперёк себя шире, встал на высокую дубовую колоду и с усилием заглядывая через край котла, мешал огромной поварёшкой. Поймал пристальный взгляд Олега, обернулся, долго всматривался, наконец помахал широкой ладонью. А, Ольх, метатель топора, ты уже с нами? Да я так, по дороге, крикнул Олег. Здравствуй, Антхримнер. И тебе доброй дороги. Зайди, отведай вепря. Это ж твой-то опор свалил его прямо у дороги. Даже тащить не пришлось через весь лес. Олег засмеялся. У тебя вон сколько едаков. Антхримнер беспечно отмахнулся. Всем хватит. Стой порой идти того вепря? удивился Олег. Я ж говорю, мясо не иссекает. Да нет, мне бостычар тело. Настоящие воины не перебирают, бросил Андхримнер. Но в голосе старого викинга Олегу ловил тоску. К тому же они больше пьют, чем едят. Что-то все больно мирные, заметил Олег. Сам удивляюсь, это все, наверное, посланец. Что за посланец? Настрошился Олег. Да прибыл. Откуда-то. С виду не наш, больно черновато, чесноком воняет, но наши обычаи знает. сообщил, что вот-вот представится случай показать себя настоящими воинами в подлинном бою, а не в привычных драках друг с другом. "Понятно", сказал Олег протрезвевшим голосом. "Пожалуй, я всё-таки зайду". "Вот и хорошо", расплылся в улыбке Антхримнер. "Поглядишь, что он такое наобещал. Ты ж подраться любил временами". "Никогда не любил", возразил Олег. "Ну, умел", поправил за Антхримнер. Хотя не могу взять в толк, как это уметь и не драться. Зал встретил Олега запахом хмельного мёда, варёного мяса. Пришлось пробираться между тесными рядами сдвинутых лавок. Викинг с удовольствием хлопали его по плечам, по спине. У него была широкая спина, твёрдая как дверь. По ней приятно было хлопать, чувствуя мощь своей ладони. А воин в звериной шкуре, наверное, берсерк, даже не покачивается от могучих хлопков. Невозмутимо пробирается к другому новичку. Тот закован с головы до ног в стальной доспех, недоступный простому воину. Явно знатный ярл, а той конунг, но отмеченный доблестью, если валькирии доставили в Вальхаллу. Томос поворачивался во все стороны. Лицо глупо-счастливое и растерянное. Не все речи понимал, но чуял кровное родство, даже высматривал англа или хотя бы тефта. Олег шепнул напряжённо. Засада. Не подавай виду, что знаешь. Постарайся как можно быстрее к выходу. Томас не сразу понял, растерянно переспросил. Какая засада? Тут хоть и язычники, но это родня. Терпели его подсказал Олег, ибо рыцарю легче орудовать двуручным мечом, чем складывать слова. А родня дороже чужой веры. Пойдём отсюда, да побыстрее. Ты уверен? Тебе мало досталось? Томас растерянно огляделся. Принял из чьей-то услужливой руки ещё ту рирог, наполненный вином до краёв, лихо запрокинул. Олег напряжённо смотрел, как дёргается кодык. Ни капли не прольёт, в отличие от этих гуляк, что половину выплёскивают себе на грудь, а потом ходят с мокрыми портками. Что значит никудышная молодёжь пошла. Пить поудалому не умеют, чересчур бережливые. Уже знакомый тяжёлый взгляд выхватил его из толпы. Олег успел ощутить свирепую радость чужака. Перед внутренним взором промелькнуло узкое, как топор, смуглое лицо с близко посаженными глазами, плотно сжатый рот, глубокие складки у губ. Его рука дёрнула Томаса с такой силой, что тот выронил рог и поперхнулся, от чего одни викинги пьяно захохотали, другие раздражённо загудели. "Томас", сказал Олег, и на этот растомас всё понял по голосу калики. К ним уже протискивалась группа викингов, вёл их могучий воин с широкой рыжей бородой. Он был без шлема, рыжие волосы торчали космами. Томасу почутилось, что там торчат красные рога. Воин на ходу вытащил меч короткий и с широким лезвием. Глаза его, да то ли пьяные, внезапно стали холодными и злыми. Томас ощутил нервную дрожь во всем теле, ибо знал от ученого дяди, что в Вальхалу крылатые валькирии уносят только самых свирепых, самых лучших бойцов, где те дожидаются судного дня. чтобы в дружине главного бога Одина пойти на последнюю битву. Олег схватил Томаса за локоть, швырнул в узкий проход между лавками. Викинги сидели к нему спинами, хватались со стола ломти варёной випрыны, жадно ели, жир капал с пальцев, вытирали о волосы и друг о друга, ссорились, хохотали, и Томасу удалось пробраться между столами. Оставался только один. Выход уже близко, когда сзади зазвенел металл. Он развернулся, одновременно выхватывая меч о щитом, укрывая левую половину груди. В глубине зала викинги насели на Олега. Тот отбивался посохом. Сверкающая стена мерцала синими искорками. Сам Олег тоже мерцал. Он казался окутанным туманом, с такой скоростью двигался. Викинги за ближайшими столами с воплями вскакивали, спасая кубки с хмельным молоком. Лавки падали с таким грохотом, что вздрагивали стены. В образовавшемся свободном пространстве группа окружила Олега. Рыжебородый орал и указывал мечом, откуда нападать. Уже трое, нет, четверо рухнули с разбитыми головами. И тогда рыжебородый выхватил из-за пояса швирельный нож. Берегись, заорал Томас. У него нож. Дворец вздрогнул от его крика. Огненные мечи на миг потускнели, потом засверкали еще ярче. Томас метнулся, сшибая неосторожных, что попались под ноги. А нападавшие опомниться не успели, как стальной ураган налетел со спины, разметав как щепки. И Томас замер в красивой позе с поднятыми к потолку руками, где победно блистали длинный меч и треугольный щит. Викинги заорали по всему залу, кулаки мощно били по столам. К Томасу метнулись сразу несколько дюжих воинов с кубками, турьями, рогами, чашами. Его опять били по железным плечам, хохотали, восторгались ударами. В то время как побитые отползали, кто мог двигаться, сцепив зубы и сдерживая стоны. Один викинг, высокий и массивный, весь в седой бороде, что-то орал Томосу прямо в ухо. Томос беспомощно оглянулся. Что хочет это чудище? Твоё имя, крикнул Олег. Он впрыгнул на стол, осматривался. Там викинги пили и ели, и пока он не опрокидывал их кубки с вином, на него лишь косились. Но руки тянулись не к мечам на поясах, а к ламтям, ветрятины и бочонкам с хмельным. "Томас из рода Мальтанов!" выкрикнул Томас. Он совсем ошалел от радостных и нерадостных воплей. Викинг с трудом оглянулся. Мешала непомерная толщина. Помахал кому-то дланью. Рука выглядела как весло. Томас пытался увидеть, кому он машет, как вдруг резкий крик Олега прорезал плотный чадный воздух, как лезвие ножа. "Томас, падай!" Томас ударился лицом о каменные плиты, залитые пивом. Пальцы скользили по мокрому. И лишь тогда понял, что приученное к войне тело само откликнулось на крик об опасности. Он откатился, привстал на колени, держа меч обеими руками. Рядом стоял дикий крик, дыхание забил запах горелого мяса. Краем глаза видел, как мечутся и падают, объятые огнём люди, но сам холодный искал глазами, откуда в него ударили огненной стрелой. Олег уже стоял на другом столе. В какой-то миг напрякся, прыгнул. В середину стола ударила молния, а он ещё в полёте взмахнул посохом. Вспыхнул яркий свет. В зале раздались крики ослеплённых викингов, а отражённый ударом посохом молния ударила куда-то ввысь. Там послышался крик. Томас видел, как из черноты вывалилась фигура с растопыренными руками. Одежда горит, понеслась вниз. Он услышал глухой удар, опол. Дико огляделся. Викинги поднимались, в руках заблестели мечи. От прежнего добродушия и безопасности не осталось следа. Один дико вскрикнул, другие подхватили. Томас видел перекошенные лица, трясущиеся губы, пены в уголках рта. Страх ударил сильнее молнии. Он покрепче сжал меч, крикнул: "Олег, уходи, я их задержу". Никогда он не дрался с такой яростью и так умело. Меч его блистал сразу спереди и сзади, отсекал руки и головы. Он чувствовал сильные удары, доспехи трещали, в голове начало мутиться. Он помнил, что сюда собраны самые лучшие воины со всего света, со всего света викингов. Вокруг стоял многоголосый рёв, в ушах ломило, он поскальзывался в лужах крови, переступал через трупы. Когда занемело всё тело, крики стали громче, а пространство вокруг него расширилось. Сплошная стена распалась на группы сражающихся. К Томасу пробились двое бородатых гигантов, угрюмых и тяжёлых, как быки, оба обнажённые до пояса, с широкими кожаными поясами. У каждого грудь так широка и вздута, что Томас принял сперва за выкованные из светлой меди доспехи, лишь когда их тела покрылись кровью, он закусил губу, начав догадываться. Ещё трое рубились впереди. Их широкие топоры разрезали воздух со свистом, разбрасывая веером красные капли. Чем-то выглядели похожи, и когда один оглянулся, Томас вздрогнув, увидев знакомое лицо и синие глаза. Ближайший к нему гигант пошатнулся от ударов в спину, повернул к Томасу залитое кровью лицо. "Ты, в самом деле, Малтон?" "Да!" вскрикнул Томас. Он развернулся и молниеносно разрубил обедчика от рыжеволосых головы до самого пояса. Да, я из рода Мальтонов. Узнаю удар, прохрипел гигант. Он опустился на колени, ухватил длинной рукой еще одного, подмял. Томас услышал хруст, а два топора размазчили гиганту затылок. Другой викинг, тоже забрызганный кровью и усеянный ранами, крикнул почти весело: "Славный бой! Тебя когда принесла Валькирия?" Томас не ответил, отчаянно работая мечом и отражая щитом удары. А когда гигант зашатался от полученных ран и потери крови, бросил почти виновато: "Какая Валькирия! Я ивился сам. Берегись сзади!" Глаза бородача расширились в великом удивлении. Кто-то ударил его в бок мечом с такой силой, что острие вышло, пропоров в кожу из живота. Бородач взревел от смертельной боли, ударом кулака расплющил голову противника, пошатнулся и, прежде чем упасть, что-то мощное и страшно крикнул на языке викингов. который Томас понимал лишь отчасти. Схватка кипела по всему залу. Томас видел, как из-за столов выпрыгнули ещё несколько дюжих воинов, бросились в сечу, пробились вперёд и встали перед ним живым щитом. Их топоры быстро и хищно врубовались в чужие тела, кровь брызгала тёплыми струями, под ногами хлюпало, как в половодье. Один оглянулся. Томас видел только безумные глаза и распахнутый рот с остатками зубов. Он правду сказал, то не понял Томас что ты из мира живых да крикнул Томас а кто вы пришедшие на помощь я со стороны дяди Горальда а вот он племянник метко брошенный топор врубился дяде в переносицу кровь брызнула горячими струями викинг захрипел и осел на пол в бреш пробовали сунуться другие но Томас прыгнул вперед во стервинении бил и крушил меч постоянно врубался распахивал крушил Отрубленные руки и головы не успевали рухнуть на пол, как его меч сносил головы и разрубал от макушки до пояса других. Как сквозь туман услышал потрясённое, не прервался рот Мальтонов: "Это наша кровь". Его старались закрыть своими телами. В их обнажённые груди вонзались ножи, мечи, топоры. Томас разрывался от ярости и сочувствия, но сзади властно ухватила мощная рука. Лицо Олега было злым и сосредоточенным. Быстро прочь. Но я сказал, иначе уже не уйти. Томас едва не упал. С такой силой олег потащил к выходу. Трое могучего сложения викингов, отступая, защищали их топорами, деревянными щитами и своими телами. Двое рухнули, изрубленные до неузнаваемости. Когда миновали последний стол, а третий отступал за их спинами до самого выхода и падая от потери крови, ухватился обеими руками, длинными и могучими, как ветки дуба, за края косяка. В его широкую спину вонзались швыряльные ножи, дротики, но он стоял, улыбаясь мертвыми глазами. Из полуоткрытого рта бежала кровь. Кто-то яростным ударом обрубил ему руку, но и тогда мертвый викинг все еще стоял, пока не сбили на бегу. Но Олег уже вытащил Томаса за пределы дворца. Томас вскрикнул с яростью и болью: "Как меня защищали? Как защищали? Родня!" бросил Олег бессердечно. А я даже не успел, что меня королём узнают, утешил Олег. Не уж-то никого больше не зарубим.